Глава 13. Петров принадлежал к тому типу привязчивых русских людей, которые, раз полюбив кого, не изменяют ему в душе никогда. Петров был чисто русский человек, глубоко верующий, любящий все обряды православной церкви и живший солидно, умеренно, по старине. Он был рабочим на механическом заводе, он был из крестьян, простой человек. И это давало ему право свободы слова, которое в эти дни была лишена интеллигенция. Человек в хорошем плане. Буржуй мог только восхищаться перед революцией, преклоняться перед ее вождями, печатать портреты убийц вроде Кирпичникова, рядового Волынского полка, убившего своего родного командира. Генералам, даже с таким характером, как у Корнилова, приходилось награждать в угоду толпе кирпичников и ему подобных георгиевскими крестами и говорить соответствующие речи. Иначе тюрьма, крепость, может быть, смерть. Тут был не только шкурный вопрос, но и надежда путем угождения толпе направить революцию на иной путь. Петров в самой возбужденной толпе спокойно сжимал свои мозолистые кулаки и говорил вождям «Воришки вы жулики! Хорош или плох был государь, он был государь, а теперешние господа просто изменник и шантропа». И самоуверенно расталкивая толпу уходил. Ему кричали в спину «провокатор», он останавливался, грозно окидывал толпу смелым взглядом и говорил «Кто сказал? Выходи! Я тебе, сукину сыну, покажу, какой я провокатор!» Никто не выходил. Настоящий буржуй в эти дни боялся одеться богато, выйти в дорогой шубе. Петров ходил в прекрасном меховом пальто и знал, что его, шофера Петрова, никто не посмеет тронуть. После ареста генерала Саблина солдатами Морочненского полка Петров, сыгравший значительную роль в освобождении Саблина, должен был уехать с фронта. Он, вешавший своих арестованных с прапорщиком Гайдуком и конвоирами на армейский съезд, вместо съезда подкатил их к помещению штаба фронта, где быстро вызвал дежурного генерала, и в мгновение ока роли переменились. Саблин, Козлов и Ермолов были освобождены, а Гайдук и солдаты арестованы. Им грозил полевой суд, но за них вступился местный Савдеп, и их отпустили на все четыре стороны, окрестив все дело именем неизбежного революционного эксцесса. Петрову уже небезопасно было оставаться на фронте, и Саблин предложил ему с его женой поселиться на его петербургской квартире, заняв комнаты мисс Проктор. Ник все это знал. В девятом часу вечера Ника приехал на квартиру Саблина, но Петрова не было. Жена Петрова, благообразная худощавая женщина в кружевной черной наколке, делавшая ее похожей на испанку, сказала Нике. «Вы застанете его, коль вам нужно в главном гараже, в Михайловском манеже». Ника поехал в манеж. Двери манежа были растворены стеж, и в тускло освещенном пространстве видны были длинные ряды автомобилей. У входа стояли без дела какие-то вооруженные молодые люди. «Вам что нужно, товарищ?» — спросили они. У Ники был вид революционного офицера. Молодые черные усы были пострижены, фуражка была на затылке, свободный френч, и башмаки с обмотками. Придавали ему вид нового офицера. Его легко можно было принять за одного из адъютантов Керенского, Гучкова или офицеров автороты. «Шофер Петров здесь находится?» — спросил Ника. «Не знаю, товарищ», — говоривший обернулся в манеж и крикнул. «Товарищи, шофер Петров здесь или нет?» Из сумрака манежа отделился человек в кожаной шоферской куртке и подошел к Нике. «Был здесь», — сказал он. «А вы кто будете?» «Я от жены его, с улицы Гоголя. Скажите, что Николай Николаевич его просит». «Хорошо». Шофер пошел в манеж и через несколько минут вернулся с Петровым. Петров знал Полежаева, так как возил письма к Тане и разговаривал и расспрашивал Нику обо всем, что происходит в России. «А, Николай Николаевич», — сказал он, улыбаясь, — «здравия желаю». «Здравствуйте, товарищ», — подчеркивая слово «товарищ», — сказал Ника. «Меня прислала за вами ваша жена. Вы свободны?» Петров догадался. Он уже несколько раз говорил Нике, что если бы найти хорошую машину, деньги до да смелых людей, то вывести государя ничего не стоит. «Противно», — говорил он, — «смотреть, как над его величеством жиды измываются». Петров верил, что всю революцию сделали жиды, чтобы измываться над русским народом. «Свободен», — сказал он. «Она просила вас со мной приехать к ней. Пойдемте», — сказал Ника. «Зачем идти? Я вам машин подам». «Товарищ», — обратился он к сопровождающему его шоферу, ну — к милый, толкни Алешкина, пусть подает бенц». Через пять минут Ника с Петровым отпустили Алешкина с автомобилем и поднялись на квартиру Саблина. Ник провел Петрова в кабинет Саблина и, не зажигая огня, усадил его против себя за столом. Лунная июльская ночь стояла над городом, и отблеск луны и уличных фонарей проникал туманным полусветом в широкие окна квартиры. Предметы на письменном столе, самый стол, кресло, диван, шкафчики с книгами, курительный столик намечались темными силуэтами. Лиц не было видно, говорили в полголоса. «Помните, Петров, мы говорили с вами о том, чтобы увести государя и спасти его?» «Необходимо, надо, Николай Николаевич, никакой у меня веры нет к этому же дёнышу. Убьёт он его ни за что, такой грех, прости, Господи. Только куда увезёшь что ваш благородие? К англичанке или французу, сами понимаете, неподходящее дело. Англичанин Россию ненавидит, это я доподлинно знаю. А что жид, что француз — одна порода». Как бы с немцем не воевали, я бы немцу больше поверил. Нет, Петров, нам надо спасти и укрыть государя у русских людей. Эш, Николай Николаевич, русские-то люди хороши ждали. Совсем с ума посходили. А то куда же лучше? Есть Петров и хорошие люди. Мы вот что надумали. И Нико рассказал про старые скиты, про старицы белец, про дремучие кержанские леса про то, что осталось у него от чтения романов Печорского и Салиаса. Сладкий романтический бред притворялся в его словах в широкие возможности, и он видел осуществленным это переселение. Крепко задумался над его словами Петров. Барская фантазия столкнулась со здоровым, практически разумом старого умного рабочего. «Как же доставим туда?» — спросил после долгого раздумия Петров. «На автомобиле» задыхаясь от волнения, сказал Ника. Петров ничего не сказал. «Прикурить позвольте?» — спросил он. «Ах, курите, курите, пожалуйста, Петров!» сорвался со стула Ника и подал папиросы и спички. Он чувствовал, что в старой голове Петрова решается участь их плана. А если Петров откажется, то тогда уже никто не поможет. Петров долго и молча курил. Глаза привыкли к темноте... И Ника ясно различал лицо Веры Константиновны на портрете, по распоряжению Саблина, никогда не закрывавшимся Кисиевью. Ника мысленно умолял Петрова, «Ну решись, голубчик, ну пойди на это, ну чего тебе стоит?» «Николай Николаевич, а никто нас здесь не подслушивает?» — спросил Петров. «Да нет никого». Смотреть надо. Я Тимофею, например, их не бы не верю. Свое у него на уме, как бы генерала обокрасть. Ника посмотрел по комнатам и вернулся. Нет, кругом никого нет. А вдоть Марковна самовар в столовой наставляет. Это для вас. Мы всегда у себя пьем, сказал Петров. И опять молчал и курил. Видно, тоже волновался. Ну, милый, Господи, помоги ему решиться. «Спасти государя надо», — наконец выговорил Петров. «Это точно. Не может империя быть без императора. А республика? Ну какая там республика? Так жидовадно, да галдеж по митингам. Только на автомобиль невозможно. Вы говорите, в Ветской губернии или даже подурал сам и вести надо? А куда вести вы сговорились?» «Нет». «Вот то-то и оно-то». Изговориться с Николаем Николаевич нельзя. Вы один задумали хорошо. Мне сказали, уже хуже стало. Ах, не дай Бог третий узнает, и все пропало. Кругом народ подлец стал. Петров помолчал немного. Головами, ваше благородие, играем. Еще и не сделали ничего, только поговорили, а уже голова на карте. А то ну что? — раздумчиво сказал он и примолк. Какая-то работа медленно шла в его голове. «Спасти надо», — снова сказал он. «Только чисто надо сделать. И чтобы воля его была. Его охота будет, все выйдет хорошо. Видите, автомобилем до места не довезешь. Первее всего бензин надо, опять карты». Какие там дороги кто знает. Расспрашивать станешь, себя выдашь, засад поставит ты конец. А не дай бог машин станет. Опять, всех вести невозможно никак. А ему усы, бороду, долой никто и не узнает. Наследник тоже укроем. Нужда будет, девочкой нарядим. Ее никак нельзя. Княжон тоже, слишком приметны». Тогда несколько автомобилей, на целый поезд, не найдешь, слишком приметно. Сердце упало у Ники от слов старого шофера. Он чувствовал всю правдивость их и понимал, что план их был непродуман и сделан с горяча. Чтобы выполнить его, надо создать обширный заговор, а как его создать, Ник не знал. Он готов был отказаться от всего, попрощаться с Петровым и ехать домой, но Петров думал иначе. «Надо спасти», — сказал снова Петров. «И вот как?» «Запал Николаевичу, брата, поручиться вы можете?» «Ну, конечно». «Так вот как. Под самым Новгородом, в трех верстах от шоссе, в глухой деревушке, живет моя мамаша. Древний человек, жития хорошего и неболтливая. В достатке живет милостями генерала Саблина. Я ей немал помог, в избе пять покоен, а главное — глушь Новгородская». Так вот, к ней, до нее за 6 часов докатим. Машину я достану хорошую, Баккарт. Павла Николаевич, присылайте завтра, без погонов учиться. Он за помощника будет. Вы с бумагой едете, караул только пусть ворота откроет и подержит, пока не выведем. Поняли? Когда государь на прогулке будет. В чем есть, захватим и аминь. От мамаши, обрившись в крестьянском платье, пробираемся в леса, как и вы говорили. Вот это будет настоящее дело. Ника смотрел восторженными глазами на Петрова. Да, он не ошибся в русском народе. Из недр его он найдет помощника в себе в задуманном святом деле. А теперь, ваше благородие, позвольте мне от имени генерала Саблина предложить вам откушать нашего чаю-сахару.